Эпилог. Из романа Михаила Разгонова «Точка сингулярности». Дождик зарядил не на шутку. Я с грустью посмотрел в окно и заказал еще чашку кофе. Все серьезные разговоры давно исчерпали себя. Всезнайка Хоффман уже поведал мне главное. В последнее время ситуация на книжном рынке сделалась и более благоприятной для иностранцев. Мало того, у германского читателя проснулся неожиданный интерес к русской прозе, так что издание моих рассказов, еще год назад на всякий случай переведенных на немецкий, представлялось теперь вполне реальным. «Тережем тысяч пять, а то и больше», — уверял Хоффман, и я был склонен верить ему. «А там лиха беда начала, и романы начнем переводить». Он дал мне телефон хорошего лица агента, которому звонить следовало завтра. Так что на сегодня тему закрыли. Пора уже было двигать из Винтергартена, но я оставил машину в добром квартале от дома литературы. Мокнуть зря не хотелось. Вот и заказал еще чашечку. Хоффман ушел за пивом и не вернулся, прилипнув к другой компании, где, как обычно, хихикала Паулина. строя глазки, облизывая губки и заводя всех без разбору. Но я был не склонен сегодня клеиться к ней. Напало вдруг какое-то философическое умиротворение. Душу грели, навеянные серьезными разговорами мысли о доме, причем не только берлинском. Ко мне, не слишком спрашивая разрешения, подсел фрицик по кличке Энгельс с рюмочкой Брэнди, и тут же, без объявления войны, принялся читать свои новые стихи. Чуял, мерзавец, мое благостное настроение. Принесли кофе. Я закурил и стал слушать его ритмичный вой, переходящий в утробное ворчание. Мерзкие натуралистичные образы наползали один на другой как весенняя грязь на капот летящего по трассе автомобиля, слой за слоем. Странноватый для Германии образ, не правда ли? Дороги тут чистые, круглый год, а наших российских трасс Энгельс отродясь не видел. Я же вот почему-то вспомнил. Наверное, пять острых неудержимо захотелось домой, в Москву. Кажется, это было в мае. Тополь обещал возвращение в Россию после удачной охоты на эльфа. Но, очевидно, охота опять не задалась. У этих народных умельцев из Майами и ты это же надо было для серьезнейшего научного центра в немаленьком, скажу вам, штате Колорадо, выбрать городок с таким дивным названием. Так вот, у этих народных умельцев... Опять пошли накладки, одна за другой. Опять их гэбуха вскакала, то есть пресловутая ЧГУ в блестящей манере провернула спецоперацию, за которой наша хваленая служба только скромненько наблюдала со стороны. Я попробовал еще в августе робко так выяснить, не пора ли мне ехать в Москву. но ощутил в голосе Тополя растерянность и глубинное чувство вины. Вербу вообще предпочел не трогать, что уж ее, беденькую, расстраивать. Ну, не сложилось, так не сложилось. Поживу еще годок-другой в этом треклятом Берлине. В конце концов, не так уж у нас все и плохо, особенно когда сын растет, умненький, способный, Спортом занимается и жена, хоть и не слишком молодая, но любимая, хоть и не слишком нежная, но в отличной форме, даже спортом занимается. Во, брат! Наговорил-то про жену. Кому наговорил? Самому себе? Что это значит? А значит, это, что я о ней думаю, много думаю». Фрицик почувствовал, что я его совсем не слушаю, а если уж этот фрицик почувствовал, вывод один — пора уматывать хоть под дождик со снегом, хоть под тропический ливень. — Выпить хочешь какой-нибудь гадости, тошнотворно разящий спиртным? Я не сразу понял, что это он уже не стихи читает, а обращается непосредственно ко мне. Манера фрицика изъясняться аритмической, а иногда и рифмованной прозе, последний термин мой, временами смешила, но чаще безумно утомляла Однако сегодня я еще не успел устать от него всерьез, посему улыбнулся вполне добродушно и, сознав суть вопроса, отрицательно помотал головой. «Нет, мой друг, обойдемся без шнапса». Пищевод, пожалеем, и печень. У меня нынче планы другие. Погрузиться в пучину разврата Потных простынь и липких волос. Кажется, мне удалось вполне адекватно В смысле ритмичности Продекламировать этот пассаж на немецком. Фрицик, растерянный, Как-то вяло скривился в ответ, Сидясь понять, радирую я его или просто разговариваю на языке тех же образов потом закурил и махнул рукой не хочешь как хочешь пойду сообщил я ему уже вставая дождик на счастье поутих я улыбнулся этой маленькой удаче и вдруг повинуясь внезапно возникшему тайному желанию направился не налево к широкой и шумной куддам где был припаркован мой nissan а в противоположную сторону к знаменитому французскому магазину нижнего белья лед десу по дороге сочинился такой стишок совсем не в духе фр фритика подарил я леди су загляни-ка в лед десу но у это лед десы 1000 долларов трусы а монетку в один су знаешь сам куда засунь Белье там действительно было дорогое, но очень шикарное. И каждый раз, бывая в этих местах с женою, и покупая ей очередное колечко или сережки от Кортье, я предлагал заглянуть и в соседнюю фирму. Но белка всегда отмахивалась. Как-то она недооценивала значение этой стороны жизни. А мне, наоборот, всегда мечталось увидеть любимую жену, В каком-нибудь развратном бельишке с прозрачными вставками и кружавчиками. А вот возьму теперь и выберу что-нибудь сам, не спросясь и не советуясь. То есть советуясь только с продавцами».